Глава 329. Как убить бога. Кура несётся ко мне на высочайшей скорости. Я с той же скоростью отступаю, а в это время мои клоны продолжают призывать других клонов, размывая контроль Кура над пространством. Приятно видеть, что в пространственной магии я на шаг впереди него. Если бы и тут я был слабее него, то у меня не было бы ни шанса. Пространственная магия единственная, что даёт мне шанс на победу. Если вы вспомните, в каком состоянии я была, когда меня затащили в это пространство, то вы поймёте, насколько оно опасно. Это как наложить баф на себя и дебаф на противника. Если у вас нет никакого либо метода борьбы с этим, то вам конец. Пространственная магия необходима вещь для любого бога, так написано в курсе АД, Божественность для чайников. И это только малая часть того, что необходимо для сражения с богом более высокого уровня. Одной пространственной магии недостаточно. Просто если в пространственной магии ты недостаточно силён, то сражаться ты не сможешь вообще. Я очень рада, что я круче него, но всё моё преимущество нивелируется фактом понесённых повреждений в начале боя. Заминка с началом ответных действий является заминкой с расширением моей зоны влияния. Хотя я и способна размывать зону контроля Кура, но скорость слишком медленно. Поэтому, если не сражаться на истощение, я не смогу контролировать всю эту зону. Иными словами, я сейчас в по-настоящему плохой ситуации. Вначале у меня был бонус благодаря преимуществу в пространственной магии. Этого я смогла достичь. Но эта внезапная атака и то, что меня затащили в чужую зону контроля, все мне поломало. А ведь изначально я планировала, что сражение будет проходить на моих условиях. Кроме того, Кура сильнее меня. Чтобы так, кто слабее, могла победить Кура, мне абсолютно точно нужны любые преимущества, какие только можно найти. А этого я не смогла достичь. Поэтому я в глубоком дерьме. Паутина, которая была раскидана между строениями, налипнула тело Кура эту паутину установили мои клоны. Понятно, что она не похожа на нормальную паутину. Эта паутина пропитана пространственной магией, а значит, её практически невозможно разорвать. Как только ты попался в неё, из этой паутины уже не сбежать. Точнее, так должно было быть. Кура спокойно махнул своей рукой, и этого оказалось достаточно, чтобы моя паутина, которой я так гордилась, разлетелась в пыль. Проклятый читерский барьер. Моя паутина сделана с помощью магии. Иными словами, поскольку она создана из магии, то она не работает против барьера Кура, который уничтожает любую магию. Я всё это знала с самого начала, но просто не могла себе отказать в удовольствии увидеть бога, скрученного моей паутиной. Ладно, ладно. Я и правда думала, что паутина может сработать. Но самой главной задачей паутина было купить мне немного времени. В тот момент, когда Кура отвлёкся на паутину, я смогла оторваться ещё дальше. Сейчас мне нужно время для того, чтобы переписать зону контроля Кура своей зоны контроля. После этого можно будет и контратаковать. Точнее, до этого момента контратаковать будет самоубийством. У меня слишком мало козырей на руках для сражения с богом, их крайне мало. Всё, что у меня есть это пространственная магия, мои клоны и мои злые глаза. Вот и всё. Использовать магию для создания своей зоны контроля, поймать врага в мой домик. И затем засыпать врага одновременно взглядом злых глаз и всех моих клонов. Можно сказать, что это единственный доступный мне способ атаки. Кроме того, учитывая, как мало у меня было времени, можно сказать, что это единственный метод сражения с богом, который я смогла придумать. Сейчас клоны изо всех сил стараются создать мой домик. Поскольку у меня есть только эта атака, если она не удастся, то у меня вообще не будет шансов на победу. Надеюсь, что от этой атаки не так-то просто будет увернуться. Но не сказать, что это совсем невозможно. Именно из-за этого я и не хотела показывать такую возможность, когда сражалась против оружия, изготовленного по тимасам. Судя по действию Кура, у него пока нет противодействия моим злым глазам. И хоть это меня немного и успокаивает, но с другой стороны, именно из-за этого он напал на меня неожиданно, чтобы получить преимущество. Ага, просто, но чрезвычайно эффективно. Из-за этого мой домик и мои злые глаза оказались не готовы. А мне пришлось уйти в глухую оборону. Но если посмотреть на происходящее с другой стороны, возможно, я смогу как-то выкрутиться из этой неприятной ситуации, в которую меня загнали. Эта внезапная атака стоила мне немного магической энергии, но теперь я снова пришла в себя. Если честно, ведь был шанс, что он убьёт меня этой самой первой атакой. Повезло, что силы удара не хватило на это. Атака Кура оказалась не настолько сильна, как я боялась, судя по тому, что он пытается заблизиться со мной. У него, скорее всего, нет атак дальнего радиуса действия. Кроме того, у него есть драконий барьер. Похоже, Куру как бог специализируется на защите. Боги кошмарные существа. Даже если ты ранишь их, то они могут в мгновение ока восстановиться. Моё тело, которое сумел ранить, уже в полном порядке. Сражаться с богом только с помощью физических атак крайне сложно. Вы можете вырвать богу сердце или отрубить голову, но очень скоро и то, и другое у него восстановится. Естественно, если вы отрубили голову богу, то даже бог на некоторое время лишится возможности влиять на себя. Вот только к таким вещам боги готовятся заранее, поэтому они восстановятся в автоматическом режиме. Даже я была к такому готова. Естественно, у тех, кто называет себя богами, есть такие же возможности. Есть много способов победить такого бога. Если они делятся на две категории: истощить их или разбить их душу. Два примера, которых я знаю, это илетическая магия и магия преисподней. Дэ спокойно включила в систему то, что может убить бога, и мне это совсем не нравится. Что у неё вообще в голове творится? Эти методы слишком сложны для меня, и я не могу их использовать. А Дэ спокойно позволяет людям, которые даже богами не являются, использовать такие возможности. И мне это совсем не нравится. Что у неё вообще в голове творится? Это очень важно, поэтому я повторила это дважды. Душа это самый центр любого живого существа. Даже боги не могут выжить, если их душа разбита. Или точнее, душа и есть основное тело для любого бога. Судя по тому, что написано в «Божественность для чайников, именно таким образом обычно и происходят битвы между богами. Нужны способы разбить душу и способы защититься от этой атаки. Выжди нужный момент для удара, а затем нанеси его. Что-то вроде того. Но мне это недоступно, поскольку я и богом-то стал из за одной уловки. Поэтому нет бога более слабого, чем я. Иными словами, Я использую другой метод истощить врага. Что ты пытаешься истощить, спросите вы? Их энергию. Энергия это то, что даёт Богу его силу. Если душа это сердце Бога, то энергия это его кровь. Её они используют для создания своих чудес. Например, для восстановления тела, мгновения ока. Если энергия закончится, естественно, Бог не сможет больше восстанавливаться. Иными словами, он умрёт. Мои злые глаза специализируются на краже энергии. Это как если бы я отравила оппонента, я... это как если бы я отравила оппонента ядом, враг начинает медленно, но верно терять силы. Но, знаете, у этого метода есть проблема. Она заключается в том, что боги это такие сволочи, у которых море энергии, понимаете? А мне надо всю её выпить, верно? Это же займёт целую вечность. Да, методика по истощению врага требует просто море времени, а у Куры ещё и есть барьер драконов. Я сомневаюсь, что он на 100% защитит от моих злых глаз, но в любом случае кража энергии будет явно ниже, чем если бы его не было. И кроме того, мне ещё и мой домик создать и подготовить надо. Ни я, ни куры не имеем достаточно сил для того, чтобы убить друг друга мгновенно. Таким образом, приходим к следующему выводу. У нас тут суперничья, но наша битва только началась.